«Внешняя политика и восстановление империи» 802-862 года. В то время, как империя была поглощена религиозной борьбой, серьезные события смущали ее покой внутри и колебали ее безопасность снаружи. Преступление Ирины против сына, положившее конец Иссаврийской династии, вновь открыло эру переворотов. За государственный переворотом Возведшим на престол Никифора 802 последовало восстание, сделавшее императором Льва V 813 -й. а затем сговор, в результате которого убитого Льва V сменил Михаил II 820 -й. Наряду с успешными заговорами можно привести длинный перечень неудачных попыток, из которых самое опасное было восстание Фомы Славянина 822 -й, 824 -й который, опираясь на низшие классы, придал своему восстанию почти народный характер. В течение 20 лет империя была жертвой анархии. вовне вне дела шли еще не лучше. Договор 812 признававший за Карлом великим титул императора, означал окончательную потерю Италии, где Византия сохранила только Венецию и некоторые земли на юге полуострова. Война с арабами, возобновленная в 804 привела к двум серьезным поражениям. К захвату Крита мусульманскими пиратами Испании в 826 начавшими отсюда почти безнаказанно опустошать восточное Средиземноморье, и к завоеванию Сицилии африканскими арабами в 827 овладевшими в 831-м городом Палерво. Особенно грозной была опасность со стороны болгар, с тех пор как страшный хан Крум расширил пределы своей империи от Хемма до Карпат. Никифор попытался разбить его, вторгшись в Болгарию, но на обратном пути в результате кровавого разгрома он погиб в 811, а болгары вновь захватили Адрианополь, появившись у стен Константинополя. Победа 2-5 при Мессемврии, 813, спасла империю. Но если вспомнить, что ко всем этим многочисленным опасностям прибавились еще восстания не вполне подчиненных народов, такие как, например, восстание славян Пелопинеса, 807, станет понятно, что после 20 лет анархий дело великих и саврийских императоров казалось полностью уничтожены Тем не менее империя оправилась от этого кризиса. Царствование Феофила 829-842, вследствие возраставшего ослабления багдадского халифата, частично возместило поражение на востоке. И хотя после разгрома Дезимона, ныне Токат, и взятия Амория 838, пришлось все-таки просить мира у арабов, Все же, благодаря энергичной внутренней политике, хорошему управлению финансами и дипломатической ловкости, Византия восстановила свой престиж и процветание. Великолепием построек, роскошью своего священного дворца, блеском культуры, Константинополь в середине IX века соперничал со столицей халифов. Когда же в конце концов затихла нескончаемая борьба, порожденная иконоборчеством – он стал еще более блестящими и могущественным. Казалось, что выйдя из этого длительного периода смут, литература и искусство обрели новую силу, и Константинопольский университет, восстановленный в Магнавривском дворце Кесарем Вардой около 850-го, стал под руководством Льва Фессалоникийского центром замечательной умственной культуры. Церковь, также вышедшая, помолодевшая из борьбы, предоставляла свою обновленную деятельность к услугам государства. Она восстанавливала религиозное единство, сражаясь с ересями, особенно с павликианами, которых правительство Феодоры яростно преследовало в Малой Азии. И заканчивая обращение славян Пелопинеса в 849 особенно успешно распространялось византийское влияние на весь Восток, благодаря деятельности миссионеров по призыву государя в Великой Моравии, Кирилл и Мефодий, славянские апостолы, понесли христианство варварским племенам Венгрии и богеями 863. Но этим не ограничивается их деятельность. По прозвенному обращенных они перевели священное писание на славянский язык. Для того, чтобы записать свой труд, они изобрели славянскую письменность, глаголицу, дав таким образом славянам и собственный алфавит и собственный литературный язык. Они проповедовали на славянском языке, совершали богослужение по славянскому обряду, стремились создать славянское духовенство, и благодаря своей тонкой дальновидности они завоевали славянский мир для православия. В течение 20 лет, 863-885, фессалоникийские братья совершили свою дело проповеди Евангелия. И хотя в конце концов оно потерпело неудачу вследствие враждебного отношения германцев и вторжения Мадьяр, в других местах подобный образ действий доставлял Византии более продолжительные успехи. На берегах Дона христианство проникло в государство Хазар, где господствовала иудейская религия. Особенно важно, что в 864-м православие принял царь Болгарии Борис. И хотя спустя несколько лет новообращенный правитель заколебался было между Византией и Римом, хотя он и вступил в отношения с папой Николаем I, прося его установить в болгарском царстве латинский обряд 866 тем не менее, отныне греческое влияние глубоко проникло в Болгарию. Это были крупные успехи. Без сомнения, сумасбродство Михаила 842-867, особенно после того, как молодой царь вышел из-под опеки своей матери Феодоры 856 и своего дяди Варды, несколько омрачили достигнутые результаты. Морские набеги арабов Крита опустошали восточные моря в Малой Азии в течение 20 лет 844-863. Успехи сменялись неудачами на Западе между 843 и 859 годами. Мусульмане окончательно завоевали Сицилию. Наконец, впервые перед Константинополем появились русские в 860 год. И согласно народному верованию, столица была спасена лишь благодаря чудесному заступничеству Девы Марии. Другое более серьезное значительное событие произошло в правлении Михаила Третьего на Константинопольский патриарший престол на место Игнатия, свергнутого кесарем Вардой, сел Фотий, 858 год. По призыву неизложенного первосвященника, папа Николай I начал судебное дело и поручил легатам произвести расследование. Властолюбивый Фотий великолепно использовал недовольство, которое Восток в продолжении многих столетий испытывал по отношению к притязаниям пап и его вражду против Запада. В ответ на требование признать власть Рима, он весьма ловко сумел превратить свое личное дело В дело подлинно национальное, на отлучение, которому подверг его папа Николай I в 863 он ответил разрывом с Римом. Константинопольский собор в 867 года предал папу Анафеме, объявил его вмешательство в дела восточной церкви незаконным и завершил раскол. Это было убедительным доказательством наличия в Византии национального чувства, не менее ярко проявившегося в то же самое время в Болгарии в форме возмущения, вызванного захватнической политикой Рима 866 год. Таким образом, в середине IX века уже действительно существовала византийская национальность, медленно сложившаяся в ходе событий. Империя после периода иконоборчества вновь обрела религиозное единство, политическое могущество, величие духовной жизни – Но прежде всего она стала чисто восточной империей. Близился момент, когда Византия должна была достигнуть вершины своего могущества. Когда Василий Македонский. Примечание. Подобное наименование было обычным, однако следует заметить, что Василий был армянского происхождения и переселился в Македонию довольно поздно. Фаворит Михаила Третьего, приближенный им к трону, Освободился сначала от своего соперника Варды 866, а затем убил и своего благодетеля 867 и положил начало новой династии. Этим государственным переворотом он обеспечил Византийской империи еще 150 лет могущества, процветания и славы.